дедал быстро выйдет из двухсоткилометровой километровой зоны действия радиоаппарата комаров отыскал волну николаева местного управления государственной безопасности индеец индеец понеслось в эфир двести восемьдесят шесть двести восемьдесят шесть да да комаров кто у аппарата включите диктофон и слушайте говорю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 Задумчиво произнес Комаров. Его номер, отличительные признаки, номер мф 26 красный фюзеляж с косыми синими полосами. Отлично, товарищ лейтенант. Приметы приезжего я уже вам сказал. Через пятнадцать минут пришлю вам увеличенные снимки моего микрофота, которые я успел сделать в дороге. Раздадите их по постам.